Ему стало тоскливо. Он почувствовал жалость к матери, к отцу и к себе, особенно к самому себе. Присутствие матери, ее платье, дыхание, запах были ему неприятны, но в то же время он страдал от того, что это было ему неприятно. Почему не осталось от детства воспоминания о материнской ласке и нежности? Может, теперь он смог бы вспомнить ее прежней и продолжал бы любить в ее нынешнем облике? Утром она вручила ему папку, заведенную отцом. Там были собраны газетные вырезки об его деле, наклеенные на белые листы с пометками наверху, которые указывали на источник. На правом поле стояли вопросительные или восклицательные знаки, выражавшие его возражение или согласие. Порой он отвергал написанное, иногда вносил правку, как это делают с корректурой рукописи. Так, например, перечеркнув неверное указание собственного возраста, он провел стрелку на поля, где написал правильный возраст. Точно так же были исправлены неверные данные о сроке его службы в трибунале Страсбурга, звание причастных к делу офицеров, ошибки в изложении событий с подачей отклонением прошения о помиловании, дата казни того офицера, которому он вынес смертный приговор. Особенно большим количеством поправок пестрела длинная статья из одной известной газеты. Под ней лежало несколько листов, напечатанных на хорошо знакомой ему пишущей машинке и озаглавленных опровержения. Не соответствует действительности утверждения, будто моя служба в военном трибунале Страсбурга началась 1 июля 1943 года. На самом деле? И так далее, листок за листком. Не соответствует действительности утверждения, будто я преднамеренно вошел в доверие к обвиняемому и злоупотребил этим доверием, чтобы выудить у него сведения относительно его стремления укрыть от ареста лиц еврейской национальности. На самом деле я по мере сил оказывал поддержку обвиняемому в указанном стремлении, предупредил его о грозящей опасности, пытался спасти как его, так и лиц еврейской национальности даже тогда, когда серьезная опасность возникла для меня самого и для исполнения служебного долга. Не соответствует действительности утверждение, будто я вынес смертный приговор, руководствуясь своекорыстными мотивами и злонамеренно извратил закон, что обернулось против обвиняемого. На самом деле перед лицом имевшихся доказательных материалов свидетельств и фактов, я не мог принять иного решения, кроме вынесения смертного приговора. Не соответствует действительности утверждение, будто я незаконно обогащался за счет лиц еврейской национальности, в частности, путем противоправного присвоения движимого имущества, якобы доверенного мне лицами еврейской национальности, которые совершили побег или планировали таковой. «На самом деле я не имел ни полномочий распоряжаться еврейским имуществом, ни обязанности представлять имущественные интересы лиц еврейской национальности. А следовательно, не мог злоупотребить данными полномочиями или нарушить соответствующие обязанности. Не соответствует действительности утверждения, будто я...» Пока он читал, мать смотрела на него. Он спросил, «Ты знакома с этим опровержением?» да Газета опубликовала его? Отец отсылал его в редакцию? Нет, адвокат возражал. А ты? Думаешь, отец стал бы меня спрашивать? Ну, как ты отнеслась к этому? Как ты отнеслась бы к опровержению, если бы оно было опубликовано? Как отнеслась? Она пожала плечами. Он хорошо обдумал каждую фразу. Его нельзя было бы подловить ни на одном слове. Он просто списывал параграфы Уголовного кодекса. Он цитировал их, чтобы показать, что его нельзя осудить ни по одному из пунктов. Но читается это ужасно. Так будто он готов во всем признаться, однако настаивает при этом на своей неподсудности. Это похоже на признание, что ты отравил человека, но настаиваешь при этом, что отравленное блюдо было приготовлено в строгом соответствии с классической поваренной книгой. Вот как это читается. Она взяла папку, подровняла листы, закрыла ее. Он сделался осторожным.